Жилой комплекс Воробьевы горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота, 11.02. Никита не стал спорить, когда Ильдар велел ему принять снотворное. Понимал, что отдых необходим. Выпил таблетки и провалился в тяжелый химический дурман, оставив все проблемы по ту сторону реальности. Снов Крылов не видел. Глаза открыл в дурном расположении духа. Даже поморщился кисло, убедившись, что на самом деле проснулся. Под одеялом было гораздо лучше, безопаснее. Но поднялся, оделся, добрел до кухни, сделал кофе. В конце концов, что особенного случилось? Стреляли? Не первый раз. На самом деле не первый раз. В жизни Никиты случались напряженные моменты. Давно, конечно, годы и годы назад, в молодости, когда он только начинал путь к славе, когда ввязался в драку за свой кусок пирога, в жестокую грызню, призванный отделить зерна от плевел, выделить наиболее умных, хитрых, приспособленных и пропустить их вперед, наверх. А остальных или обратно вниз, или на кладбище. Неужели я стал слабым? Четыре? Нет, пять раз, включая вчерашний, я видел направленный на себя ствол, но ни разу еще не просыпался на утро настолько испуганным. Разжирел? Не рановато ли? Загрызут. Нет, причина неуверенности заключалась в другом. В том, что на этот раз от него ничего не зависело. Теперь все решал расклад королевского креста. То, как лежат карты в колоде судьбы. Проклятой колоде. Не паниковать. Возьми себя в руки. Но не получалось. Не удавалось справиться с подступающим к горлу комком страха. Обыкновенного страха, извечного спутника человека, неспособного бороться. Или думающего, что он не способен бороться. Расплескивая на ходу кофе, Никита быстро прошел в кабинет, посмотрел на стол. барабау не было. И присел перед разложенным пасьянцем. «Надо проверить расклад. Был мой ход. Сколько прошло времени. Мне надо закончить ход». Он потянулся к колоде, но остановился. Убрал руку. Медленно сменил позу. Сел на пол, скрестив ноги по-турецки, не отрывая взгляд от колоды, сделал большой глоток кофе. «Кто знает, какая карта лежит сверху». Что скрывает рубашка? Возможно, положение улучшится. Возможно, наоборот. Крылов попробовал сосредоточиться и понять, какие карты ему нужны, а какие он не хотел бы видеть. Но для этого надо было вспомнить все сыгранные карты, что при затяжной игре двумя колодами оказалось непростой задачкой. Выпить, конечно, не принес». Крылов поднял голову. Маркиз сидел на столе в своем обычном, когда только успел построить, кресло из книг. «Не мешай». «Вижу, ты стал смотреть на игру несколько иначе», — хмыкнул Барабао. «А ведь я тебя спрашивал, понимаешь ли ты, во что ввязался?» «Что ты отвечал?» «Отвечал, что понимаешь». Лицо кукольного маркиза скривилось. То ли жалостливая улыбка, то ли презрительная гримаса. Вот теперь ты действительно все понимаешь. Теперь Никита действительно кое-что понял. Приходилось видеть людей в таком положении, да? Приходилось, кивнул Барабау. И все боялись перевернуть карту? «Все!» «Знаешь, а ведь в жизни каждого игрока наступает момент, когда трудно перевернуть следующую карту. Когда страшно перевернуть следующую карту. Я думал, что с моими-то талантами смогу избежать этой участи!» Крылов грустно усмехнулся. «Не избежал. Я никогда не думал, что окажусь за чужим столом что открою игру, которая окажется мне не по зубам. Испугался, задумался. Это хорошо. Ничего хорошего, спокойно продолжил Никита. Ничего хорошего, спокойно продолжил Никита. Неправильные мысли лишают уверенности. Бывает и такое, согласился Барабау. Но чаще плоднокровные размышления помогают. Отвлекись от того, что надо открыть следующую карту. Сосредоточься, продумай свой шаг. Бросок или удар. Приготовься и иди вперед. Потому что там позади ты уже был. А здесь не место для отдыха. Здесь надо бороться. Играть. Да, играть, но только по правилам. «За свой кусок пирога бьются без всяких правил», — заметил Крылов. «Это в жизни», — буркнул Маркиз. «Но раз уж ты открыл королевский крест, то будь добр не жульничать». «А разве королевский крест — это не моя жизнь?» «Да, это твоя жизнь. Но сейчас ты в нее не живешь, а играешь. Ловил тонкость». Ловил, хмуро бросил Никита. Тогда я скажу тебе кое-что еще, чел Никита, неожиданно жестко произнес барабау. Он даже поднялся со своего импровизированного кресла и подошел к краю стола, чтобы оказаться ближе к игроку, чтобы смотреть прямо в его глаза. Я нарушу свои собственные правила, но скажу. Помнишь, как ты возмутился, услышав, что в Королевском кресте все зависит от расклада. Корлов молча кивнул. «Мне понравился твой гнев, чел Никита. Действительно понравился. Если хочешь спастись, продолжай думать так же. Продолжай рассчитывать только на себя. Продолжай верить в свое мастерство и свою удачу. Если сам себя не подведешь... Выпутаешься отовсюду. Но Никита удивленно тряхнул головой. Открыл и закрыл глаза. Но исчез. Только что стоял на столе рядом с креслом из книг. И вот растворился или стал невидимым. Или сделал что-нибудь еще, доступное лишь волшебным созданиям. Но... Я вам не помешал? Корлов резко обернулся. Они в кабинете, и совершенно непонятно, почему он не услышал шагов. Лысый мужчина в сером костюме. Вместо галстука под воротником сорочки красуется крупный алый камень. Хрупкая женщина в элегантном платье, вызывающий фиолетовый макияж, смотрится на ее лице необычайно изысканно. И двое широкоплечих позади. «Куда же в наше время без широкоплечих?» «Кто вы?» «Вы, Никита Крылов?» осведомился Лысый вместо ответа. «Да». «Меня зовут Александр Бруджа». «Барон Александр Бруджа». Он небрежно указал на разложенные перед Никитой карты. «Я хозяин колоды судьбы». Цитадель Штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 6 ноября, суббота, 11.32. Где именно располагался кабинет князя, не знал никто. Возможно, глубоко-глубоко под цитаделью, в недоступных подвалах, в наполненных древним ужасом лабиринтах, которые боялись забредать даже обитатели подземелий Осы. Возможно, находился на крыше, под самыми звездами, чтобы повелитель мог без помех наслаждаться чернильной тьмой, падающей на земли ночи. Возможно, прятался среди небольших флигелей, разбросанных по внутреннему двору цитадели, ведь некоторые из них, хранящие особые тайны Нави, были опечатаны уже тысячи лет. Возможно, Возможно, было все». Но точно, абсолютно достоверно, об этом не знал никто, даже Сантьяго, который проникал в главную залу темного дворца так же, как все остальные, через черную дверь в одном из коридоров цитадели, через дверь, за которой пряталась капля вечной тьмы. Я абсолютно уверен, что маркиз Барабао проснулся. Это значит, что колода судьбы активизирована, Кто-то начал партию в Королевский крест. И ты, разумеется, догадываешься, кто это? Проскрипела черная фигура, замершая в простом деревянном кресле с высокой прямой спинкой. Мрак старательно рассеивал контуры князя, скрывает в Сантьяге подлинный облик повелителя. Впрочем, комиссар прекрасно знал, кто скрывается во тьме. Разумеется, догадываюсь. Но не идешь проверять свою догадку. И не пойду, — кивнул Сантьяго. Ни один наф не приближался к колоде судьбы более восьмидесяти лет. За это время успели выветриться все следы, даже самые незаметные. Алый безумие не почувствует ничего, и барон. Ты думаешь, он здесь? Надеюсь. Опять надеюсь. Тьма у ноги комиссара сгустилась в нечто, напоминающее табурет. Сантьяго немедленно поставил на него ногу, оперся локтем на бедро и задумчиво положил подбородок на ладонь. «Или мы будем осторожны, или наш замысел полетит к чертям». «Опять человеческие идиомы!» Сантьяго вежливо улыбнулся. Под черным плащом неразборчиво заплакотало. «Ты придумал слишком сложную интригу», — произнес, наконец, князь. «События происходят сами по себе. Нет никакого контроля. Зато есть много сигнальных колокольчиков. Они звонят, и я вижу, что все идет как надо». «Ладно, делай, что хочешь», — сдался повелитель темного двора. Даже он не мог состязаться со своим комиссаром в выстраивании интриг. «Барон-то здесь?» «Здесь», — подтвердил Сантьяго. «Здесь, и уже испытывает нетерпение».